Глава сорок 41. Лайза. Праздник Луизы закончился. Все гости разъехались по домам, и дома воцарилась тишина. Бабушка уселась на диван с вязанием. Я устроилась рядом с ней. Мы ждали, когда мама с Роном вернутся домой из ресторана. Пора спать, детка, сказала бабушка, но из нас двоих явно засыпала именно она. Я поцеловала ее и поднялась наверх. В комнату я входила на цыпочках. Луиза, Бобби и Джилл уже спали. На столе я увидела аккуратно сложенные подарки Луизы. Осторожно перешагнув через Бобби, я пробралась к столику и принялась рассматривать подарки. Луизе всегда дарили замечательные подарки, гораздо лучше, чем мне. Я обычно получала носки, старомодные белые трусы, иногда пару туфель для школы. Луиза получала чудесные подарки. Ей даже щенка подарили, хотя потом мама решила от него избавиться. В этом году Луизи подарили складной гардероб с полным набором летней одежды для Барби, чтобы играть с ней на пляже. В другой коробке я увидела красивый набор из щетки для волос, расчески и зеркала, всё из яркого, блестящего синего пластика. Конечно, лучший подарок это мешочек с камешками. Стараясь никого не разбудить, я взяла мешочек и покатала все камешки между пальцами. Они казались мне настоящими, драгоценными камнями: перламутр, опал, один камешек показался мне даже изумрудом. Мне было очень обидно, что мама любит Луизу больше, чем меня. Иногда мне было так плохо, что я желала, чтобы Луиза родилась в другой семье, тогда мама дарила бы мне все то, что сейчас дарит Луизе, и свою любовь тоже. Я сунула изумрудный камешек в карман, вернула мешочек на стол и спустилась вниз. Бабушка спала на диване. Я схватила пальто и шапочку, прокралась к чёрному ходу и вышла, аккуратно прикрыв дверь за собой. Ночь выдалась холодной, а я не подумала, что нужно надеть сапожки и перчатки. Я обошла дом и села на качели. Я качалась, а руки мои постепенно застывали от металлических цепочек. Я вспоминала, что впервые мама по-настоящему рассердилась на меня именно из-за Луизы. вербное воскресенье мы с Луизой стояли на коленях на скамье, которую я соорудила из диванных подушек, и смотрели по телевизору трансляцию церковной службы. Неожиданно в дверях появилась мама. Глаза у нее были заспанными. Мама страшно рассердилась, что мы ее разбудили. Она увидела на стуле мусорную корзину. Луиза поставила ее на стул, чтобы освободить место для своей скамьи. Кто поставил корзину на стул? спросила мама. Не я, ответила я, радуясь, что это правда. Не я, ответила Луиза. Мама уставилась на меня. Это наверняка сделала ты, Лайза. Твоя сестра никогда не врет». Она врет», — возмутилась я. Я не заметила, как это случилось, но мама дала мне тяжелую пощечину. Твоя сестра никогда не врет!» Каждое слово сопровождалось пощечиной. В конце концов, мама утомилась. Она стояла надо мной, занесенной для удара рукой. Тебе достаточно? Я кивнула, давясь слезами. Отлично. А теперь поставь эту проклятую корзину туда, где ты ее взяла, и верни подушки обратно на диван. Я вытерла глаза и нос рукавом пижамы, поставила корзину под стол, положила подушки на диван. Когда я проходила мимо мамы, она дала мне последний подзатыльник и перестань выть, или я устрою тебе такую трепку, что у тебя появится повод для слез». Я сидела на качелях и дрожала из-за всего этого, из-за зимы гроды чужих подарков и постыдного желания, чтобы Луиза никогда не рождалась. Я слезла с качелей и побрела к дому, мечтая, чтобы скорее наступило лето. Но еще даже февраль не наступил. До возвращения в Провинстаун было очень далеко.